147. Матерь Агни-йоги Высшие принципы планеты заключены в ее человечестве. В теле обычном неуравновесие в оболочках вызывает неуравновесие или болезнь тела. То же самое происходит и с телом Земли, когда астральное тело ее потрясается безумием масс или те, кто злобно, эгоистически, неразумно правит этими массами. Неуравновесие планетного тела вызвано неуравновесием психического аппарата человечества в массе. Много эксцессов, много злобы, много самости ярой и желание жить и процветать путем насилия и за счет малых сих. Нетерпимо такое положение в мире. Но люди точно ослепли, и пытаются удержать гнилое и темное наследие старого мира и с ним продвигаться в будущее, но это невозможно. ибо будущее не имеет в себе места для старого мира. Отсюда борьба нового, нарождающегося со старым, обреченным на смерть, на все еще сильным и яро сопротивляющимся. Отсюда и неудачи сторонников старого мира. Их частые поражения, те ужасные меры, которыми промышляют они, чтобы продержаться любою ценой, несмотря на ужасные последствия их убийственных начинаний. Но обречены. Но уйдут, но мир новой победе сужден, и он победит. Тяжкое время перехода на суметь пережить. помни, что радость и свет впереди, и победа.